Глава вторая Лена с трудом открыла глаза, и сильный спазм тут же напомнила о вчерашнем вечере. Ксюша, как и обещала, встретила ее в зале прилета. Долго сжимала в объятиях, а потом спешно потащила к машине, где уже лежал пакет с названием винно-водочного магазина. «Ой, я столько не выпью!» Лена с ужасом посмотрела на подругу. «Я тебя умоляю!» Ксюша поправляла помаду, глядя в зеркало заднего вида. «Как бы второй раз бежать не пришлось!» Надо по времени только контролировать, а то можем и не успеть. Вообще не понимаю, зачем эти ограничения по времени установили? Не проблема, у соседа купим. Он точно гонит, старый хрен. У нас постоянно на весь подъезд брашкой несет. А откуда, кстати, у модмуазель такие познания в производстве нелегальной продукции? И производные-то она знает, и степень готовности аж по запаху определяет. Сама, поди, тоже промышляешь? Вот сообщи участковому. Ксюша засмеялась и включила поворотник. Девушки сидели на просторной кухне в Лениной Однушке и жевали заказанные в ближайшем кафе любимые роллы. Лена переоделась в новый домашний костюм с надписью «Winter is coming», а Ксюша завернулась в привезенной подругой из столицы палантин цвета слоновой кости. «Некрасова, вот я тебе искренне поражаюсь. Ну, классная же баба. Мозгов полная голова. Работа престижная. Мордах тоже в порядке. жоп только подкачать надо». «Да, жоп надо», — Лена подняла фужер. «Завтра и начну. Или с какого-нибудь понедельника». «Короче, ты у нас почти идеальный вариант. Вот только шапку эту твою ужасную выбросим». Сюша отпила вино и отправила в рот оливку с красным перцем. «Не, скажи мне, и чё ты в него вцепилась, а? Он же стрёмный». «Да ну всё уже. Телефон я почистила, из соцсети его удалила. Можешь не читать мне нотации». «Мы ж не первый день знакомы». Позвонит через неделю, а ты сразу кинешься все восстанавливать. Сколько это мракобесие уже длится?» Ксюша стала прикидывать в уме количество лет. «Тринадцать?» «Почти пятнадцать». Лена разглядывала на скатерти красные капли. Ксюша вскочила и стала ходить взад-вперед по кухне. «Нет, ты точно ненормальная. Он тебя использует как резиновую куклу». Ксюша сделала останавливающий жест рукой. «Молчи, дай я скажу. И не обижайся». Лена закрыла лицо руками и заплакала. «Тебе мужика нормального надо, который вцепится намертво!» «И в ЗАГС потащит!» Лена шмыгнула носом и стала вытирать глаза салфеткой. «Да хоть в ближайшие кусты! чего сразу в ЗАГС-то?» «Да хоть и в ЗАГС! Тоже ничего, вариант!» Сюша села на свое место и взяла очередную оливку. «Это ж надо додуматься! К нему дама через всю страну уперлась! В койке теплая и голая лежит, а он ей про своих тёлок рассказывает!» «Да вы просто идеальная пара! Моральный урод и бесхребетная мазохистка!» Лена начала громко хохотать. «Ты бы сейчас себя видела! Может, Ксюнь, на психолога пойдешь учиться? Я тебе даже пачку салфеток для пациентов подарю!» «И зачем мне это надо? Да с моей-то красотой! У меня Васятка, знаешь, сколько зарабатывает?» «Но в ЗАГС не ведет». «Не ведет. Тут ага, прокол!» Ксюша замолчала и задумалась. «Слышь, но у тебя же на работе мужиков навалом!» «Они не мужики, они коллеги!» Лена стала собирать со стола опустевшие упаковки из-под еды. «И пусть коллеги!» «Станьте вместе по подворотням за преступниками бегать! Ты им будешь патроны подавать!» «Романтично, наверное!» «Просто исключено!» «У нас, романыч знаешь, как это не любит?» «Сити шашни на работе!» «Пять лет назад следователь очень хорошего в область перевели, когда тот с практиканкой замутил». Аж с зубами скрипел, но перевел, потому как жутко принципиальный. «Да ладно», — Сюша махнула рукой. «Тебя не тронет. Ты вон ему как показатель шлепаешь. В тридцать стать начальником отдела, да еще и по особо важным». Лена выбросила коробки в мусорное ведро и достала из пакета очередную бутылку. «Я, между прочим, уже два года как не начальник», — с грустью сказала она. «Так что незаменимых у нас нет». «Ох, да, помню». Ксюша ловко вкрутила в пробку штопор. «Очень несправедливо. Я тебе еще тогда говорила, что это из-за того, что ты баба. Мужик, обни сняли». «Знаешь, как это больно? Вчера тебе половина управления во весь рот улыбается. А как с должности сняли, сразу забыли, как зовут». Девушка подала подруге фужер и снова стала разглядывать капли на скатерти, водя по ним ярко-красным ногтем. «А я с таким трудом к этому шла. Ни личной жизни, ни отпусков путевых. Пахала». «Как там президент говорил?» «А, как раб на галерах». «Да помню я твои галеры», — Сюша обняла подругу за плечи. «Что мне рассказываешь? Ты больше всех заслужила эту должность, и все об этом знают. А Петька все-таки, надо ж какой козел оказался!» Сидел в универе, вечно пришибленный за последней партой. «Ничего», — Лена подняла фужер, — «мы еще повоюем».